Глава 12 Разведчики спешили. Шубин нервничал. Пропали вечер, ночь, целое утро. Власов мог остановиться на ночлег в Туховеже. Хотя с какой стати? В хуторе Денница, где судьба свела Шубина с милейшей Марьей Павловной, генерал предпочел не останавливаться. Обошел стороной, невзирая на просьбы поварихи Вороновой. Туховежи они вышли окончательно измотанные, если вообще вышли, и, скорее всего, рискнули там заночевать. Так поступил бы здравомыслящий человек, но что на уме у Власова? По крайней мере, жители туховежи могли его видеть. Дорога петляла между низкорослых зарослей, она словно издевалась, велась восьмерками иногда разворачивалась в обратную сторону. Смысл в этом имелся. Грунтовка огибала опасной трясины. Но как это выводило из себя? Немецкий патруль они чуть не проворонили. Небольшой пикап с эмблемой завода «Опель» на капоте выпрыгнул из-за поворота, как черт с табакерки. Разведчики бросились кто куда, лежали в траве, чувствуя, как проседает почва под телами. Что-то чавкает пузырится Пикап проехал в каком-то метре. Солдаты в кузове были заняты своими делами. Тихо выражаясь, разведчики выползали на дорогу. — Струхнули мы, командир! — признался грязный, как чушка пастухов. — Да вы сами поди струхнули, весь зеленый. Что мешало генералу Власову попасть в такой же переплет? Реакции у него ноль, умения маскироваться никакого. Зачем эти навыки командующему армией? С ним еще и повариха. Разведчики двинулись дальше. Дорога продолжала петлять. Болото чуть не вплотную подступало к обочинам. Участок был сравнительно открытый. Редкие деревья, бугорки, поляна. Тут шум донесся теперь уже сзади. По проселку шла повозка. Ржали мужики. Возница щелкал кнутом, что-то покрикивал. Шубин выругался. «Снова полицаи!» «Встретить их дружным огнем? и ребить всю честную компанию?» «Но тогда о прогулке в Тухове же можно будет забыть. Противник стянет силы в район, пойдет облавой. А в болотах особо не разгуляешься, да и позиции для ведения боя тут не ахти». Он замахал рукой «всем с дороги укрыться». Ленька-пастухов побежал за командиром, влево от проселка, закатился за искривленное дерево, затаился. Глеб повалился между двух кочек, стал изображать третью. Остальные побежали вправо от дороги. Малинович рухнул сразу за обочиной. Бердыш пролетел еще немного, чтобы не толкаться. Гужевая повозка неспешно катила по дороге, скрипя всеми колесами. Полисаи выглядели внушительно, их было человек шесть, трезвые, одетые по всей форме, вооруженные до зубов. Беседа у них шла о некой бабке-самсонихе, которая гонит с сногсшибательный самогон. Но в последний раз сплоховала старуха, поленилась лишний раз прочистить свое пойло, и головы теперь болели просто дико. «Может, она к партизанам переметнулась и ведет против нас скрытую войну?» — предположил какой-то остряк. В и лениво хихикали, не забывая настороженно смотреть по сторонам. «Хрен вам, братцы, не самогон!» — заявил мордатый мужик с шрамом поперек подбородка. «Я внятно выражаюсь. Будем приучаться к дисциплине. не то немцы покажут нам, Кузькину мать!» «В Туховеже заедем, вызов оттуда был, а потом в каргач двинем!» У Глеба как-то неприятно засосало под ложечкой. «Зачем?» «И кто?» «Вызвал полицаев в туховежи!» Повозка скрипела совсем рядом, пассажиры не дремали, сжимали оружие. Соблазн открыть огонь был велик, но за повозкой свои ребята шальная пуля может зацепить кого-то из них. Да и всех не положишь одной очередью, будут потери. Самый лучший выход пристроиться им в хвост. Посмотреть, что за неотложные дела зовут их в староверческую деревню. Туховежи где-то рядом. Повозка скрылась за деревьями. Ругаясь сквозь зубы, поднимался Ленька пастухов. Товарищ старший лейтенант, что же мы так оплошали? Нужно было положить их к чертовой матери и в болоте утопить. «А то ведь противно смотреть, как уходят ненаказанными!» «А тебе лишь бы пострелять, да?» — недовольно проворчал Глеб. «Мне и самому тошно. А что делать?» «Ничего. В туховеже приедем, можем исправить ошибку», — сказал Малинович, вырастая за противоположной обочиной. «А вам не тревожно, товарищ старший лейтенант? Что они забыли в туховежах?» «Тревожно. Не без этого», — признался Шубин. «Так, мы быстро выходим на дорогу, догоняем упырей, подгадаем удобный момент, без шума нейтрализуем и убедительно спросим». Отряхиваясь, разведчики выбирались на дорогу. «Где пердыш? спохватился Малинович, завертелся. Остальные тоже всполошились. «Вот так новости! Боец отсутствует. Что за мистика?» Местность была сравнительно открытая, куцы и деревья перемежались к кустарником, зеленела травка. «Ведь предупреждала Марья Павловна, что здесь опасные места». «Туда он прыгнул», — Малинович с трудом раздвигал сведенные челюсти, тыкал трясущейся рукой. «Я ведь даже не смотрел, он и звуков никаких не издавал». Ленька Пастухов двинулся к поляне, на краю которой топорщились карликовые кусты, заплетались бороды болотной травы. Он балансировал, словно на канате, прощупывал почву, прежде чем ступить шубин схватил его за шиворот а то не равен час смотрите взволнованно прохрипел малинович на краю поляны за кустом что то шевелилось чавкнуло болотная жижа пошли круги показалась трясущаяся рука схватилась за пучок травы образовалось серое лицо сведенное мукой мутнеющие глаза бойцы зашумели Пастухов необдуманно полез вперед, нога его погрузилась по колено, он боком завалился на кочку, стал выбираться из трясины поступательными рывками. Бердыш не рассчитал. Ему и в голову не пришло, что здесь может быть такое. Он перепрыгнул через куст и поздно сообразил, что начал тонуть. Пока по дороге ехали полицейский боец не мог возиться, махать руками, а потом физически был не способен это делать, просто тонул. Ушел в болото с головой, но как-то собрал силы, вынырнул, нашел за что схватиться. Шубин помчался на другую сторону дороги, поднял первую попавшуюся раздвоенную ветку, поволок обратно. Он и пастухов схватились за нее, положили на траву, стали проталкивать. Когда скрюченная рука как-то вцепилась в эту ветку, потащили на себя. «Держи, парень, не отпускай!» Показалась шея, вторая рука. Бердыш задыхался, плевался болотной тиной, они тащили его непростительно долго. Болото вцепилось в парня мертвой хваткой, не хотело отпускать, но было побеждено. Вытянули репку. Лето на дворе, бойца трясло так, словно он в прорыб зимой слазил. Бердыш издавал нечленораздельные звуки, зубы его стучали. Товарищи перевернули парня на живот, он вздрагивал, из легких выплескивалась вода. Максим, кажется, приходил в себя, царапал ногтями землю, подтягивал колени, чтобы подняться. «Я в порядке!» — наконец-то выдавил он из себя и зашел со страшным кашлем. Друзья облегченно вздохнули. «Надо же! Чуть не проворонили парня!» Они подхватили бедолагу под мышки потащили по дороге метров через сто, свернули к кустам, убедились в том, что почва там твердая, и упали. Бойцы устали так, словно булыжники, весь день таскали в гору. Курение не пошло им на пользу. Пастухов сделал затяжку, его желудок тут же вывернуло наизнанку. Парень долго плевался, говорил, что настанет тот день, когда он избавится от всех вредных привычек. Максимка! «Ты больше так не делай, договорились?» Шубин с подозрением поглядывал на бойца. Ему не нравилось, как тот выглядел. Бердыш позеленел, как болото, из которого вылез, явно прикладывал усилия, чтобы выглядеть приемлемо. — Виноват, товарищ старший лейтенант. Хотел как лучше, — просипел красноармеец. — Сам не понял, как это произошло. Думал, что спрятался, и вот такое. — Ладно, помолчи. — сказал Шубин, поморщился и осведомился. — Сможешь идти? — Да что со мной не так? — запротестовал боец. — Я с вами в строю, товарищ старший лейтенант, готов выполнять поставленную задачу. Первое время он действительно бежал вместе со всеми, старался, но бледность не сходила с его лица, и в глазах поселился тоскливый огонек. Метров через восемьсот дорога пошла в гору. У перегиба разведчики снова рассыпались. Земля под ногами у них была твердая, хотя и отсыревшая от дождей. Вздымался плотный осинник, шуршал папоротник. Дорога сползала в низину. Они ушли с нее, двигались лесом. К деревне спускались, рассыпавшись цепь, увязали по пояс в траве, запинались о сгнившие корни и бугристые поваленные деревья. Недалеко от окраины Шубин приметил ложбину. Бойцы обосновались в ней, приходили в себя. В деревне шумели люди. Что-то там происходило. Бинокль не требовался. Вся картина предстала перед глазами разведчиков. Деревня Туховежи съежилась в узком пространстве между осиновыми чащами. Домишки сжались друг к другу. Совсем небогатые, простые. Вдоль южной околицы тянулся извилистый пруд, заросший камешами и лилиями. Бурьян простирался до плетня, перебирался за него, затопил собоченной постройки. Деревня, в принципе, была немаленькой, убегала в просвет между лесными массивами. Но все события происходили на южной околице у добротной бревенчатой избы. Сердце у Глеба сжалось. Ему не хотелось верить своим глазам. «Да для чего все эти нечеловеческие муки, многодневные переходы, жертвы?» Повозка с полицайной уже была здесь, стояла посреди двора. Вооруженные лица блуждали по округе. У калитки стояли бабы в платочках, пожилые мужчины с бородами до пояса что-то обсуждали. Лузгали семечки. С крыльца спустилась женщина, простоволосая, с наброшенным на плечи платком, подошла к ограде, стала что-то говорить односельчанам. Мужики степенно кивали, задавали вопросы. Потом из дома вышел генерал Власов, в расстегнутой шинели без знаков различия, весь понорый и потерянный. Шубин заскрипел зубами. Происходило самое страшное, именно то, чего он надеялся избежать. Власов споткнулся, спускаясь с крыльца, но устоял. Он не знал, куда деть руки, в итоге сунул их в карманы, тоскливо поблескивали стекла очков. Следом полицая вывели Марию Воронову, столкнули с крыльца. Она схватила генерала за руку, затравленно озиралась. Власов нагнул голову, что-то ей сказал, видимо, успокаивал. Полицай держал их на прицеле, зевал во весь рот. Подошли еще трое, стали с праздным интересом разглядывать добычу. А ведь это не тот интерес, с которым враги разглядывают командарма Красной Армии. Неужели они не в курсе, кого поймали? — подумал Шубин. Остальные разведчики притихли, только расстроенно сопели. Мордатый тип со шрамом, с любопытством обозрел пленников, что-то спросил у Власова. Тот односложно ответил. Полицай повернулся, бросил своим подчиненным короткую фразу. Они засмеялись и быстро потеряли интерес к генералу. — Товарищ старший лейтенант, они не поняли, кого взяли, — возбужденно прошептал Малинович. Может, за партизана приняли или за беженца какого-нибудь? Помолчи, заявил Шубин. Из дома что-то жуя вышел кряжестый бородатый мужик в легкой фуфайке, стал прилаживать на рукав повязку. К нему подошла женщина с платком. Очевидно, жена помогла завязать. Приказ заткнуться к красноармейцу Пастухову был не указ, он продолжал шептать. Ну и дела, товарищ старший лейтенант. Генерал и баба в первый попавшийся дом зашли, чтобы насчет ночлега и пропитания спросить. А это жилье деревянского староста оказалось. Он их накормил, спать положил, а сам послал кого-то в соседнее село, наверное, мальца быстроногого. Полицаи-то не разогнались, только к утру подъехали. Товарищ старший лейтенант, они точно не понимают, кто перед ними. Если бы знали, что это командарм, то тройными кордонами оцепили бы всю деревню». Полицаи потеряли интерес к захваченным персонам. Староста общался с мордатым типом. Тот жестикулировал, рассказывал ему какую-то забавную историю. Староста кивнул на Власова и что-то спросил. Его собеседник повернул голову и задумчиво воззрился на пленников. Видимо, у него возникла мысль не возиться с ними, сразу пристрелить. «Шубин напрягся. С такого расстояния ничего не сделаешь». Староста продолжал говорить. В принципе, заметно было, что захвачен не сельский механизатор или, скажем, учитель. «Отобьем, товарищ старший лейтенант!» — прошептал Малинович. «Подкрадемся, окнем окатим, схватим генерал, и бросимся текать!» Было бы все так просто. С начальным составом группы можно было попытаться подойти ближе, стремительным ударом ошеломить противника, но с кем идти в атаку теперь?» Глеб обозрел свое жалкое войско. Люди смертельно устали, только хорохорились. Были способны лишь героически умереть. Ленька Пастухов покрылся бледностью, кусал травинку. и сам не верил своим словам. Он смущенно улыбался, пальцы его нервно мяли складки комбинезона. Бердыш не шевелился, лежал, сжимая автомат. Взгляд парня остекленел. — С этим бойцом уже точно в разведку не сходишь. Купание в болоте не пропало для него даром. Он с усилием сохранял нормальный вид. Как прикажете атаковать с таким потешным войском? В деревню въехала еще одна повозка. Часу, часу не легче. С нее слезли две бабы с баулами, поволокли свою ношу по деревенской улице. Вместе с ними прибыли еще трое полицаев, потянулись во двор шобин заскрипел зубами. Неужели все напрасно? Полицаи здоровались за руку со старостой, обменивались бодрыми репликами. В самый рассадник угодили разведчики. А Власов... Да что он мог знать, когда просился переночевать? Молодой полицай с кустящимся чубом, резким движением напугал повариху. Засмеялся. Женщина задрожала, прижалась к генералу. Мордатый тип что-то объявил своим бойцам, кивнул на Власова. Генерал не шевелился, распрямил спином, печально смотрел вдаль. Полицай подтолкнул его прикладом, повел по тропинке, выходящей из заднего двора. Власов шел, не озираясь, погруженный в свою печаль. Женщина семенила за ним, к полицаю пристроились еще двое. Процессия спустилась к пруду, прошла по тропинке над камышами. Тропа петляла, забирала наверх. Сарай, куда были загнаны пленные, располагался в зоне прямой видимости, почерневший от времени, сбитый из добротного бруса. К нему примыкали курятник и баня. Служивый в черном френче вошел внутрь, осмотрелся, шагнул обратно и что-то сказал. Остальные засмеялись. Женщина юркнула внутрь. Власов замешкался, за что получил прикладом в спину, прыгнул голову, полез в сарай. Захлопнулась толстая дверь. Полицай, накинул на скобу клык амбарного замка, повернул ключ. — Товарищ старший лейтенант, он ключ не стал вытаскивать, — прошептал Малинович. — Вот так в замке и торчит. — Конечно, им лень делать лишние движения, — сказал Пастухов. — Чего этим гадам бояться? Вся деревня кишит полицаями. — Товарищ старший лейтенант, а ведь мы можем это сделать. Трава густая, об обогнем пруд. Дальше еще лучше, плетень, бурьян по горло. Подкрадемся к сараю и сделаем дело. Шубин лихорадочно размышлял. Нельзя сдаваться, пока существует хоть один шанс. Полицаи так и не поняли, что взяли командарма Власова. От документов он избавился. Мария Воронова его не сдала, пока, по крайней мере. Сам он тоже признаваться не спешит, надеется, что пронесет. Усает поди локти, что совершил недальновидный поступок, разделив группу. Один из полицаев постоял в компании, покурил, закинул автомат за плечо и потащился за дворками в деревню. На посту остались двое. Один упал на заваренку и стал зевать, другой, расстегивая штаны, потащился за угол. — Что решило руководство полицейского отряда? — размышлял Шубин. — К старости пришли двое, попросились на постой. Откровенничать, разумеется, не стали. Власов придумал какую-нибудь легенду. Староста не поверил, положил парочку спать, а сам вызвал наряд. — Он принял своих гостей за партизан? — Самое разумное объяснение. Значит, будет ждать немцев. Сбагрит им этих злодеев и может спать спокойно. Вопрос. Когда приедут немцы? Не исключено, что вечер и ночь пройдут спокойно. Днем идти нельзя, сразу заметят. В темное время можно обогнуть пруд, снять охрану. Большого количества людей для этого не требуется. Оставалось только ждать. Время тянулось неспешно. День прогорал, блекли краски. В ложбине измученным телам было комфортно, душам не очень. Бойцов пилило беспокойство, нервы натянулись. Кончалось курево. Разведчики делали по несколько затяжек, потом тушили сигареты, через полчаса снова за них хватались, насаживали щупло окурки на булавке, чтобы не обжечь губы. Постоянно кто-то дежурил на Косогоре. А в деревне ничего не менялось. Сновали полицаи, бородатые мужики, бабы в платочках. Особого террора к местному населению здесь не наблюдалось. Староверы недолюбливали советскую власть. К немцам тоже восторга не испытывали, но, по большому счету, им было плевать на них. Визжали маленькие дети, лезли через забор. Какой-то мелкий шкет вскарабкался на яблоню, тряс ее, сбрасывая недозрелые плоды. Лаяли и бегали по дворам собаки. Это настораживало красноармейцев, усиливало их беспокойство. Часовые, стоявшие у сарая, страдали от безделья, не знали, чем себя занять. Они поймали местную девку, идущую полоскать белье, стали ее щупать. Эта особо не была расположена к ласкам, вырвалась и убежала. Догонять ее и не стали, девица была на любителя. С приходом сумерек к сараю пожаловал староста, пообщался с часовыми и убыл в освоясии. Прибыл третий часовой, в годах, всем недовольный. Очевидно, он был отправлен сюда для усиления. Шубин чертыхнулся, но подумал, что с тремя можно справиться. Бердыша становилась хуже. Надежда на то, что парень оклемается, тайла Кожа на лице побелела, его тряс бросала то в жар, то в холод. Товарищи мрачно переглядывались, никто не знал, что делать. В охотной аптечке нашлись таблетки от температуры. Парень пил их горстями, но легче ему не становилось. Поначалу он храбрился, огрызался на косые взгляды, делал вид, что все нормально, но недуг прогрессировал. Возможно, Максим подхватил воспаление легких, которое стремительно развивалось, или какая-то бактерия попала в организм вместе с болотной тиной. Он сломался, сполз с косогора, свернулся калачиком. Временами на него набрасывался кашель с мокротой. Товарищи с головой укрыли беднягу плащ-палаткой, чтобы не слышали в деревне. — Все нормально, ребята, — просипел Бердыш, с усилием извлекая из горла слова. — Полежу немного, оклемаюсь. Не привяжется ко мне эта хворь, не бойтесь. Оставалась надежда на молодой организм. Максим лежал пыше с жаром, с мокрым платком на лбу, обводил пространство мутными глазами. Иногда он начинал заговариваться, повышал голос, и друзьям приходилось затыкать ему рот. Потом парень прекратил возиться, то ли заснул, то ли провалился в обморок. Товарищи обложили его листвой, ветками, чтобы как-то согреть. Наступление ночи деревня затихла. Угомонились куры на насестах, перестали лаять собаки. За окнами дома староста горели свечи, по двору сновали размытые тени. У сарая, где содержались пленные, мерцали огоньки сигарет. Если прислушаться, то можно было различить далекие голоса. — Подождем еще немного, товарищ старший лейтенант, — сказал Малинович. — Ведь не будут они всю ночь бдить вокруг сарая. Прикорнут обязательно. К бабке не ходи. Именно на это разведчики и уповали. Немцы засветло не приехали, может быть, не все так плохо. Ночью они точно не приедут. Немцы не такие. Ночь была глухая. Облака затянули небо. Порывами дул ветер, теребил бурьян. Бердыш продолжал метаться в бреду. Он выбыл из строя, похоже, навсегда. Это следовало признать. Глеб склонился над ним и спросил. «Максим, ты полежишь один?» — Не переживай, мы по делам отлучимся. Позднее тебя заберем, все в порядке будет. — Конечно, товарищ командир, работайте, — прошептал боец. — Я в порядке, позднее к вам присоединюсь. Не думайте про меня, делайте дело. Тоска сжимала горло Шубина. Он понимал, что нереально вытащить из этой клайки всех троих бердыша, генерала-повариху. Однако жертвовать кем-то старший лейтенант не собирался. К часу ночи часовые у сарая не подавали признаков жизни. Красноармейцы сползли с Косогора, погрузились в густую траву, поползли по-пластунски. В районе пруда Шубин не выдержал, побежал, сгибаясь до земли. Камыши в этом месте прикрывали его. Он повалился в траву, прислушался. Подчиненные повторили его движение, залегли, всматриваясь в темноту. У сарая кто-то присутствовал, выделялся смутный силуэт, потом пропал. Мрак сожрал человека. Дальше разведчики ползли, стараясь не шуметь. Пруд остался слева, в нем водилась рыба, изредка всплескивала. Что-то затрещало у сарая, прогнулись доски. Шубин застыл, повернул голову. Во мраке выделялись два невнятных бугорка. «Разведчики действовали грамотно, уже усвоили мудреную науку. С этими парнями не пропадешь, только вот почему их так мало?» Полицай поднялся с завалинки и убрался за угол. Оттуда донеслись глухие голоса. В сарае раздавался храп. Похоже, генералу Власову надоело терзаться, и он решил вздремнуть перед днем грядущим. Полицаи были недовольны. Почему они не спят, а этот жердино-партизан дрыхнет без задних ног в обнимку со своей бабой? Их голоса сделались явственнее, а потом затихли. Наверное, они тоже прилегли отдохнуть. Красноармейцы ползли медленно, просочились через плетень, снова рассредоточились. Справа от командира держался Ленька Пастухов. Шубин подал знак, прочертил рукой круг. Мол, обогни сарай справа, разберись с охраной. Боец все понял, подался в нужном направлении. В темноте они не поняли, кто из них совершил непоправимую ошибку. Да это и не важно было. До сараев оставалось метров тридцать, когда пространство расколола автоматная очередь. Жар ударил в голову Глеба. Засекли их полицаи. Пули вспороли землю, загуляла трава, Шубин застыл. Вихрь взвился в его голове. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Снова заработал автомат. Полицай выпрыгнул на открытое пространство и самозабвенно опустошал магазин. Пули летели над головой. Старшему лейтенанту хотелось верить, что никого не зацепили. Земля скрипела у него на зубах. В голову лезли только матерные слова. Разведчики сдержались, не стали отвечать. Польба прекратилась, сменилась топотом два полицая выскочили из за угла заклацали затворы гаврила какого хрена ты что творишь они машинально искали укрытия. один побежал за поленец а другой залег на открытом месте да хреново знают, мужики пробормотал стрелок почудилось что то словно тень прошмыгнула ну а чего от греха подальше как говорится Мышка-нарожка пробежала. Нервно осведомился полицай. Заяц-побегаец проскакал. «Ну ты, придурок, Гаврила!» «Да нет, мужики, я там точно что-то видел. Большое такое!» Полицаи продолжали посмеиваться над товарищем. Дескать, сон кошмарно узрел. стряхнул, по самое «не могу». Пользуясь случаем, разведчики отползли к плетню, застыли, слились с переломанной оградой. В деревне уже кричали, бежали люди. На пустырь перед сараем выскочили несколько человек. Что за хрень? прохрипел мордатый тип. Почему стреляете? Арестанты пытались сбежать. Полицаи оправдывались. Дескать, Гавриле привиделась опасность. Вот он и затеял переполох на ровном месте. Ну а что, лучше перебдеть, чем не добдеть? Командир сыпал матом рядовые полицаи посмеивались. «Взбодрил, гаденыш, теперь точно не уснешь!» Зажглись фонари, и Шубин возблагодарил Господа за то, что все не успели отползти. Лучи света блуждали по траве, перекрещивались. Забираться далеко в траву полицаи не стали, и так все ясно. На голову стрелка сыпались проклятия, тот вяло оправдывался, мол, я и впрям что-то увидел. Фиаско было оглушительным. Какое-то время народ топтался вокруг сарая, потом начал расходиться. — Слушай, Пахомыч, а бес его знает, может, и не привиделось бойцу. Пророкотал густой голос старосты. — Ты уж шибко не шпыняй своего человека, усиль лучше пост. Утром немцы пожалуют, пусть выясняют, кто это в наши сети залетел. — Ладно, Ефремыч, — проворчал мордатый тип. — Может, и впрямь тут что-то неладно, шут его знает. — — Вы двое до утра будете стоять, — сказал он часовым. — Чтобы не спали, приду проверю. Да и не мерцайте на открытом месте, рассоситесь. — Может, собаку приведем, Пахомыч? — предложил староста. — Она в миг чужаков почует, если они тут есть. — Ой, ладно, — отмахнулся старший полицай. — Если и был тут чужак, то давно свалил. С вами свяжешься, всю ночь без сна проведешь. И завтра выспишься, а нам опять службу тащить. Собака точно обнаружила бы чужаков, зарывшихся в траву. Тот факт, что она тут не появится, стал единственной хорошей новостью. Шубин кусал губы, прижимался к земле. Его бойцы вроде бы были целы. Он видел, как они шевелились. Наступила полоса неудач. В мутном воздухе колебались силуэты вооруженных людей. Теперь их пятеро, и это ни в какие ворота не лезет. Спать они не будут, это точно. Бесшумно такую ораву не вырезать, даже пытаться не стоит. Но, может, не все еще пропало. Вдруг найдется выход. Попискивала под черепушкой Глеба последняя надежда. Страсти утихли. Деревня отходила ко сну. Шубин отползал к пруду. Остальные, поколебавшись, подались за ним. У водоема за стеной прибрежной растительности разведчики собрались вместе. Шубин злобно сопел. Ему так и хотелось сорвать на ком-нибудь злость. Но какой смысл? Кого засек полицай? С равным успехом это мог быть он сам. — Мы не понимаем, товарищ старший лейтенант, — сбивчиво пролопотал Ленька Пастухов. — Все нормально шло. Как он нас заметил? — Вот же не задача, как серпом по одному месту. «Что делать будем, товарищ старший лейтенант? Еще разок попробуем. Точно вам говорю, они не ждут нападения прямо сейчас». «Нет, мужики, пустое это. Пятерых нам не одолеть. Кто-то из них все равно успеет выстрелить. Дело не в том, что нас убьют, а в том, что задание останется невыполненным. В общем, слушай мою команду. Попробуем взять полицаев в предрассветный час, когда их точно сон сморит». Пусть маленький, но шанс. Престыженные, расстроенные. Они вернулись в ложбину, тянущуюся по краю леса. Со стороны деревни не доносилось ни звука. Бойцы переползли в лог, чиркнули спичками. Красноармеец Бердыш уже не метался в бреду. Спал, тяжело, с хрипом дышал. Жар не проходил, голова у парня была горячая. Они снова соорудили компресс, сцедили на тряпку остатки воды из фляжки. Помочь товарищу было нечем, лекарства кончились. Осталась только надежда. Спали разведчики по очереди урывками. Предрассветный час был уже близок. Это время являлось самым подходящим для диверсионной и прочей скрытной деятельности. «Того, кто об эту пору спит, пушкой не добудешься». Бердыш ночью несколько раз приходил в себя, сделал попытку встать, но упал и провалился в обморок. Преодолен ли кризис, никто не знал. Человек находился на грани, и облегчить его состояние было нечем. В пятом часу по полуночи небо стало светлеть. В районе сарая никто не мерцал. Проснулся красноармеец Малинович, сладко зевал, тер воспалившиеся глаза. «Товарищ старший лейтенант, Максимка, кажется, умер», — севшим голосом проговорил пастухов. «Боец не подавал признаков жизни. Он уже не был горячим. Глаза приоткрыты, дыхания и пульса нет. Парнишка скончался. Его товарищем от этого стало совсем паршиво. Смерть приходила отовсюду, даже из тех мест, откуда ее не ждали». Разведчики укрыли тело Бердыша его же собственный плащ палаткой, присыпали листво и сидели, провалившись в оцепенение, мысленно поминали парня. Не помогли ему молодость и здоровье. Шубин спохватился. Уже светает, мы теряем драгоценное время. Они снова ползли, прижимаясь к земле, были готовы перебить часовых к чертовой матери, а потом тащить генерала и бабу в лес. «Возможно, кто-то еще погибнет, но помирать все равно, ведь когда-нибудь придется!» В деревне кричали петухи. им не спалось. Двое спустились к озеру, топтались по мосткам, предназначенным для стирки белья, справили нужду прямо в воду, потом закурили, увлеклись беседой. Разведчики лежали в камышах, сжимали кулаки, ждали, пока они уберутся». Полицаи ушли неохотно. Им нравилось на этом пруду. Здесь было красиво, от воды тянуло приятной свежестью. Красноармейцы облегченно вздохнули, устремились дальше, обогнули озеро, залегли на подступах к плетню. Небо, угрожающе серело, рассвет набухал. По пустырю перед сараем прохаживался сонный часовой, тер глаза. Дальше своего носа он в этот час не видел. Где остальные? Пока это не важно, надо подкрасться, занять позиции, а дальше действовать с предельной жестокостью, вырезать всех. Глеб шепотом раздавал команды. Держаться за мной, вперед не лезть, полицай отвернется, тогда продолжать движение. Я выдвигаюсь первым, снимаю часового. Малинович за мной, будешь страховать. Пастухов по ночной схеме. Обогнуть сарай, работать ножом, и сонные, быстро в тебя не придут. Часовой отвернулся. Шубин попал вперед, продвинулся метров на пятнадцать. Небритый субъект обернулся, зевнул, едва не вывернув челюсть. Рука глеба уже сжимала рукоятку ножа. Прощайся с жизнью, паскуда. Но остальные продвинуться не успели. Это было форменное проклятие. Предутреннюю тишину расколол треск моторов. Шубин застыл, мурашки поползли по коже, шум расстал, В деревню въезжало мотоциклетное подразделение. Лязгало рессорами грузовик. Разведчики опомниться не успели, как из-за сарая посыпались полицаи и стали вертеть заспанными физиономиями. Грузовик остановился возле дома старосты, мотоциклисты покатили дальше, доносилась лающая немецкая речь. Шубин машинально схватился за автомат, готов был сжечь огнем полицаев, но те уже не толпились. Двое остались у запертой двери, остальные куда-то рассосались. Немцы действовали быстро и решительно, в считанные мгновения наводнили населенный пункт. Шубин колебался, вскинул автомат, опустил, снова поднял. Фигуры часовых расплывались в прицеле, он рисковал не только своей жизнью. «Пошла она к черту такая жизнь!» Старший лейтенант тупо жертвовал своими парнями, обрекал их на верную смерть — повалить часовых, вскрыть сарай, вывести из заспанного генерала, который вряд ли что-то поймет. Вот и все. А потом на том свете Глеба будет мучить совесть. По тропе, протянувшейся вдоль озера, уже спускался немецкий офицер в легкой шинели. Он шагал, делая широкую отмашку. За ним едва поспевал склокоченный староста, следом шли солдаты с автоматами на груди. Они как призраки вырастали из дымки, первый, второй, третий. Шубин опустил автомат, припал к земле, тоскливо наблюдал за происходящим. Все было кончено. Со стороны огородов к сараю подошли еще несколько автоматчиков, смешались с полицейскими. Офицер спешил, что-то чувствовал. Возможно, знал приметы человека, задержанного вчера. Он поднялся к сараю, небрежно кивнул вытянувшимся полицаем. Автоматчики встали в оцепление, зорко следили за округой. Теперь подняться разведчикам было невозможно. Только лежать, задыхаясь от злобы. Староста покрикивал на полицаев. Прибежал в склокоченный пахомощь, толкнул своего подчиненного, открыл ключом сарай. Офицер на всякий случай положил пальцы на кобуру, солдаты вскинули автоматы. Из недр сарая, пригнувшись, чтобы не удариться о косяк, медленно выбрался генерал Власов. Он был каким-то мятым, поникшим, дрожащей рукой цеплял на уши дужки очков. За его спиной пряталась повариха, вцепилась ему в хлястик. У женщины растрепались волосы, она со страхом смотрела по сторонам. Офицер что-то резко проговорил. К нему подбежал полноватый фельдфебель, сунул скомканную газету. Офицер в звании Гауптнона смерил взглядом генерала, развернул газету. Это была правда, не новая, успела пожелтеть. Фельдфебель ткнул пальцем в фотографию. Гауптнон изучил портрет, сверил с оригиналом и вдруг засмеялся. Остальные немцы тоже развеселились. Полицаи не понимали, в чем дело, но на всякий случай начали ухмыляться. Подобрался староста, за ним и мордатый тип. Они через плечо офицера заглянули в газету, и их лица вытянулись. У староста от изумления отвисла челюсть, он недоверчиво заморгал. Власов все понял. Он не изменился в лице, но как-то подтянулся, стал выше ростом. Фельдфебель по приказу на что-то спросил у него на ломаном русском. — Да, я генерал Власов, — прозвучал знакомый сиплый голос. Офицер снова засмеялся, похлопал генерала по плечу. Тот не шевелился, смотрел вдаль, сморщил лоб. Очки поползли с переносицы. Это был провал. Шубин задыхался, никак не мог поверить. Открыть огонь он не мог, попал бы в генерала. Да и автоматчики его сразу засекли бы, изрешетили бы пулями. Товарищи за спиной благоразумно молчали. Можно представить, что они чувствовали. Офицер сделал приглашающий жест. Генерал вздрогнул, поправил очки. Растерянность мелькнула в его глазах. Он сунул руки в карман и медленно двинулся по тропе за постройки. Повариха подалась за ним. Автоматчик отсек ее, заступил дорогу. Женщина вскрикнула. Власов резко повернулся. Что-то бросил фельдфебелю. Тот поколебался, обратился к Галпнону. Тот снисходительно кивнул, автоматчик отошел, и женщина бросилась к Власову. Конвой увел их. Покинули поставтоматчики, окруживший периметр. Двое припустили по тропе над озером, остальные двинулись за процессией. Полицаи остались на месте и живо обсуждали это событие. Такого они действительно не ожидали. Пойман генерал Власов, командующий русской армией. А как же денежная премия? Поощрение в виде мешка муки или, скажем, живой коровы? Полицаи обступили староста, донимали его расспросами, но тот не имел ответов, только пожимал плечами. — А что, отличный повод выпить, — заявил кто-то. — Пахомыч, не возражаешь? Теперь большевикам точно крышка, сдуется их сопротивление. Пахомыч не возражал, ехидно ухмыльнулся, махнул рукой, мол, пошли, бравые полицейские парни. Фашистские прихвостни потянулись в деревню, продолжая обсуждать неординарное событие. Теперь немцы точно очки заработают. Представление окончилось, и делать в зрительном зале больше было нечего. Шубин отползал, не чувствуя ног. Товарищи тоже пришли в движение. Озеро озера никого не осталось. Часть пути они просто бежали, потом упали, поползли и дружно перекатились в ложбину оглушенные, неверящие. Подобного бойцы не ожидали, до последнего были уверены, что с миссией справится, что Шубин не подведет. Ведь он такой удачливый, сознание поражения пришло к ним не сразу. Они сели тупо, уставились на тело Бердыша, заваленное ветками и листвой. Из деревни донесся шум. Шубин вышел из ступора, забрался на склон. Оккупанты еще не уехали из Туховеш. На окраине деревни стояли грузовик, крытый брезентом, и несколько мотоциклов. Болтались без дела полицейские. Очевидно, генералы и его спутницы уже сидели в кузове грузовика. Вокруг него стоял почетный караул. Гауптман что-то обсуждал со старостой и фельдфебель переводил. Беседа закончилась к обоюдному согласию сторон, прозвучал зычный крик. Члены экипажей побежали к своим мотоциклам. Гауптман зашагал к грузовику, запрыгнув в кабину. По окрику Мордатова-Пахомыча полицейские выстроились в шеренгу, взяли на караул. Это вышло у них кособоко и смешно. Один мотоцикл объехал грузовик, встал во главе, остальные пристроились сзади. Колонна медленно, волоча за собой клубы пыли, потянулась из деревни, стала карабкаться на холм. — Товарищ старший лейтенант, неужели смиримся? Жалобно пробормотал Малинович. Кровь отлила от лица. Шубин его не чувствовал. Такие жертвы, и все напрасно. Он скатился на дно ложбины, уставился на своих бойцов испытующим взглядом. Те даже не думали отворачиваться, угрюмо смотрели ему в глаза. — Готовы, товарищи? — спросил Глеб. Бойцы согласно кивнули. Наступил такой момент, когда о собственной жизни надо было просто забыть. — Тогда объявляем попытку номер три. Бежим через лес, перекроем им дорогу. Там есть низины, на выезде из которых они сбросят скорость. — Малинович, берешь на себя головной мотоцикл, подорвешь его гранатой. Пастухов отсекаешь тех, кто сзади, разрешая тратить все гранаты. А я займусь грузовиком. Все понимают, что шансов маловато. — Не то слово, товарищ командир, — ответил Ленька и нервно усмехнулся. «Патронов не жалеем, но стреляем прицельно. Если поймем, что генерала Власова вытащить не удастся, то нужно будет его...» Глеб замялся. «Вы серьезно?» — с удивлением спросил Малинович. «А ты головой подумай. Генерал, попавший в плен, позор на нашу армию. геройский погибший куда лучше. Ладно, что я вам объясняю? Они уже в лес въезжают. Вперед!» Несколько метров они одолели ползком, потом поднялись, рванули в лес, смяли кустарник, перепрыгивали через коряги и кучи барелома. Колонна позла по лесной дороге, подчиняясь ее изгибам и неровностям. Грузовик забуксовал в непересыхающей низине. Водитель плавно вытягивал машину из клейкого месива. На этом участке разведчики и ушли в отрыв, заняли позиции в кустах за очередной ямой. Но снова все пошло, не слава богу. Малинович не успел метнуть гранату. Мотоциклисты заметили движение в кустах, подняли голдеж. Пулеметчик развернул ствол, ударил раскатистой очередью. Хорошо, что чека осталась в гранате. Юрка Малинович как полено покатился за дерево. За ним кромсали землю остроконечные пули и только чудом не зацепили его. Водитель машины не стал сбавлять в низине скорость, давил нога, газ, тряслись борта, грузовик упорно прорывался. Пулеметчик в головном мотоцикле продолжал долбить. Разведчики не успели сделать ни одного выстрела, безбожно ругаясь, откатились в лес, нырнули за деревья. Пули кромсали кору, вырывали с корнями молодые кустарники. Пулеметчик изворачивался, выгибал спину». В грузовике гомонили люди, но стрелять по кузову Глеб остерегался, боялся зацепить пленников. Водитель Орел прятался под руль, но продолжал остервенело давить на газ. Немцы не останавливались, слишком ценный груз перевозили. Головной мотоцикл уже проследовал мимо, за ним прогрохотал грузовой автомобиль. Теперь строчили пулеметы с замыкающих мотоциклов. Волны свинца потрошили лес, калечили деревья. Поднять голову было невозможно. Мотоциклы тоже не остановились, катили дальше. Заткнулись пулеметы, теперь вели огонь автоматчики с задних сидений. Орал, брызгая слюной, молодой обер-гренадер. Автомат обжигал ему ладони. Стреляли солдаты из кузова грузовика, свесились гроздью с заднего борта, работали в четыре руки. Колонна ушла, скрылась за деревьями, отгремели выстрелы. Дальше дорога была ровнее, транспортные средства разгонялись, и преследовать их было глупо. Шубин потрясенно смотрел на кроны деревьев. Их потряхивал ветер, бежали по своим делам кучевые облака. Голова Глеба кружилась, как лошадки на карусели. На этот раз фиаско было окончательным и бесповоротным. Он поднялся. Растерянно ощупал себя, встали остальные с перекошенными лицами, покрытые ссадинами, но в целом не пострадавшие. Они смотрели на командира глазами, исполненными сумасшествия. «Ну и ну!» «Мы еще на этом свете, товарищ старший лейтенант!» — вяло пробормотал пастухов. «Или где-то в лесу будка с апостолами?» «Хрен тебе, а не будка!» — проскрипел Шубин. «Живи, пока дают!» «Все, уходим, мужики, а то скоро полицаи из деревни прибегут». Пошатываясь, он вышел на дорогу, посмотрел мутными глазами вслед ушедшей колонне. Земное тяготение сделалось нестерпимым. Ему страшно хотелось лечь, уснуть и больше не просыпаться.